Осволин, ведьмак. Время и меч. Куй чёрт понёс тебя в этот вышекград? В который раз спросил я у хлюпающей носом девушки: "В центре вон красота какая! Ёлки стоят, фонарики горят, музыка играет, людей полно, пусть даже и странных". Вот чего тебе надо от нас, гримыка? Назойливый уличный музыкант, одетый пёстро и нелепо, выдал забавное танцевальное каленце, дунул в дудку и дёрнул правой рукой, прижав её к телу, из-под мышки раздалась резкая трель, там, как видно, находилась ещё одна дудка. После всего этого он требовательно протянул к мне ладонь, давая понять, что за зрелище ему надо дать денежку на хлеб. Видишь, у меня подруга слёзы лиёт. Попробовал пристыдить его я, а она в печали, нежелательная беременность у нас. Датфу на тебя. Тут же сменила тон Анька. Только этого мне ещё и не хватало. Давай, я ему правду расскажу. Нимедленно продажил я я. Она его повеселит ещё больше. Один хрен он тебя не понимает. Снова шмыг гланосом девушка: "Откуда ему русский знать? Слушайся, Саш, да дай ты ему евро, он не отвержётся. Жадность грех". "Это не жадность", возразил я, "это справедливость. Сыграйся ему не стриль хорошую музыку, я бы и 2 евро не пожалел". А за этот плач молютки привидения он мне приплачивать должен. Держите. Вытерев рукавом лицо, Анна достала из кармана монетку и протянула её попрошайке: "И идите не до вас нам". Это да, это точно. Музыка сейчас была совершенно ни к стати, как ни печально. и в плотную подступавший новогодний праздник, к которому так радовался люд запрудивший улицы Праги, тоже прощально помахивал нам рукой в пушистой варежке, и всё потому, что кое-кто вместо того, чтобы пить вкусное пиво или какой другой напиток в одном из местных кабачков, попёрся к берегам Влтавы, пожелав возгнуть на великую чешскую реку. Нет, не я. Речь вот об этом, хотя чем ни доразумений по имени Анна, моей землячке, с которой я несколько дней назад познакомился при довольно забавных обстоятельствах. Впрочем, обстоятельства можно и опустить. Следует только добавить, что знакомство продолжилось в кафе, а после как-то само по себе перешло в более дружеские отношения, скажем так, более тесные. «Все было отлично до сегодняшнего дня и продолжалось бы таким образом аж до конца недели, когда я проводил бы ее в аэропорт, подарив на память миленькую цепочку с подвеской с наложенным на нее заклятием здоровья, которое целый год будет действовать, если, конечно, Анна это украшение не потеряет или кому-то не передарит. Хорошее такое заклятие из старых и почти забытых меня ему Генриетта научила». то такая Генриетта — это тоже отдельная история, о которой я не очень хочу распространяться. Да и видеться с Данной особо и не сильно рвусь после нашего последнего разговора. Не получился он, точнее, наоборот. Слишком получился. Мы отлично поняли друг друга, вот только после этого точки взаимного соприкосновения исчезли напрочь. Разные у нас с ней оказались понятия о жизни и месте ведьмака в ней. Не хочу, а похоже придётся. Сам я оставалившись на Аньку Бедуйни справлюсь, просто потому, что мне за ответами на вопросы обратиться не к кому. Был бы я дома, нет проблем. Там есть кому стукнуть, и кого попросить о помощи, но тут «Чужой город, чужие законы». Я сейчас не про уголовное право и административную ответственность речь веду. Они тут ни при чем. А Генриетта знает очень о многом. Настолько, что я сначала только диву давался. И при этом она не ведьма, за которую я при нашем первом знакомстве сначала ее принял. Она что-то другое, но что именно не знаю». из знать не хочу. Нет, можно набрать Нифантова или даже Ровнина, они, возможно, сведут меня со своими коллегами, которые тут точно имеются. Прага город древний, непременно здесь аналог отдела 15К есть. Только этого мне хочется ещё меньше, чем идти на поклон Генриете. Нет меня для них, ни для кого. И сейчас Смолин растворился в мировом пространстве, и пусть всё-таки будет до той поры, пока я не вернусь домой. А вернусь я не скоро. Меня устраивает то, как я сейчас живу. Ну, а после поглядим. Если бы ещё не Анька со своей любознательностью, Вот кто на неё такое заклятие наложил, что меня аж трясёт, когда я ощущаю его флюиды. Кого она умудрилась так разозлить? Что это была за маленькая тень, которая что-то пропещала, а потом меня как молотком по голове ударили и теперь вот. Теперь вот. Этот черон, так, который добросовестно расползается по её телу, она чем-то похожа на ту дрянь, которой в своё время хотели прикончить господина Ряжского, но ей не является это точно. Я помню симптоматику, помню то, что тогда говорила и делала Вика, так что диагноз верен. Это не банальная порча. Нет, сам процесс лечения тогда без меня проходил, но всё остальное я на уст намотал. Тут что-то другое. И этот странный цвет, будто в черноту кто-то блёсток сыпанул. К чему бы он? Но одно ясно точно, судя по направлению динамики роста и остальным признакам, жизни моей новоявленной подруги осталось в аккурат до новогодних колоколов. в том всё. Единственный плюс происходящего заключался в том, что вся эта экзотика доказала материалистично настроенной Анне не вполне естественную природу её заболевания. Как и всякий нормальный человек, во взгляз порчи, прочего мишуру она не очень верила, но тут против факта не попрёшь. Треим аргументом выступил Родько, безвылазно сидевший в гостиничном номере, куда и Анну и привёл. При виде моего слуги девушка чуть до речи не потеряла, а когда тот выслушал меня не очень дружелюбно буркнул: "Заголяйся, дура", она начала истерически смеяться, но указанное всё же выполнила, как видно, смекнув, что лучше начинать верить в то, чего не может быть. Хорошо хоть Жанну она не видит, а то бы и вовсе у неё в голове шарики за ролики зашли. Впрочем, она уже дня 3, как к ней появлялась. Запропала где-то моя постоянная спутница, загуляла, не будь с помодным магазином шляется. Плохо дело, хозяин, потыкал ногодком в черноту просопел мой слуга. Я такого не видал, но чую старая волжба, сильно старая. Тебе её не осилить, как ни старайся. Может, тётка Дара смогла бы, да и то не уверен. А что же делать? хныкнула Анька. Не знаю, развёл лапы в стороны роткой. Моё дело маленькое, что знал, сказал. И отправился обратно к телевизору мультики смотреть. Ему очень глянулось творчество местных аниматоров. Некая бесконечная сага прокрота, зайца со странной формой головы и прочую лесную живность. Под это дело он пожирал соленые крендельки килограммами, запивая их местной газировкой. И время от времени почему-то кричал «Ю-у-у!». Короче, ему точно было хорошо. Но оно и понятно. Мне лично ничего не угрожает, а Наньку этому товарищу плевать. Она не в его юрисдикции. Ну, а мы отправились в ближайшее кафе. Просто мне надо было хоть немного причесать мысли, а лучше, чем еда, ничто не концентрирует на проблеме. Разумеется, проще всего было бы сказать, что я пойду и возьму себе ещё порцию бурштов, что бы лучше думалось, а после вытечь через другую дверь и раствориться в людской толпе. Только жалко мне её, хорошая девчонка, открытая, светлая, опять же землячка, как никак. Да и не хочу я ещё один грех на душу класть. И так-то уже всякого хватает. Значит, надо вызывать такси и гнать на окраину Праги, хоть и не хочется. Время дорогое, и оно сейчас работает против нас. Когда мы добрались до нужного места, уже совсем стемнело. Всё же хороша чешская земля в ночной зимней тьме, волшебно и загадочно. Одно плохо, любоваться ей некогда, дел много. Жотца, пожаловалась мне девушка, потирая живот. Неприятно так. Мне тоже. Я подошёл к воротам великолепной ажурной ковки и нажал клавишу звонка. Ты даже не представляешь себе, как неприятно. Воистину, никогда не говори никогда. Совсем недавно я уже побывал в этом странном доме с цветными витражами и башенками, вызывавшими смутные ассоциации то ли с рыцарскими барабанами Вальтера Скотта. то ли с мрачными историями, на которые были гораздо Гоффман и Гауф, причем не скажу, что мне тут понравилось. И разговор с Генриеттой, как я уже упоминал, вышел нехороший, и само это место было какое-то непонятное. С самого начала и до той поры, пока я его не покинул, во мне жили неясная тревога и ожидание неприятностей». Второй даже казалось, что они лёгкой, почти невесомой поступью ходят за дверью комнаты, где мы с девушкой решали, как дальше существовать станем вместе или по отдельности. Отчасти именно это повлияло на то, что был выбран последний вариант. Не люблю я всего того, что вызывает у меня тревогу. Жанна хочу заметить, при всём своём любопытстве за ворота даже не сунулась, ошивалась поблизости, пока я отсюда не вышел, и что совсем уж непонятно, не смогла чётко отвидеть, чем мотивировано такое её решение. Мемлила что-то невнятное, а после и вовсе растворилась в ночи. Зато меня запомнил охранник. Крепкий парень с исконно-арийской внешностью и мягким прибалтийским акцентом. Помню, еще подумал, что все вокруг знают по три-четыре языка. Один я лапать лаптем. Вон даже обычный привратник и тот русский выучил. Я все на пальцах объясняюсь. В этом плане, кстати, Родьке хорошо. У него полиглотство, оказывается, в базовую сборку входит... Он реально знает все языки мира, наверное, даже суахили. Но как знает? Просто воспринимает их как нечто естественное, не разделяя между собой. Только позавидовать могу. С наступающим, сказал я охраннику. Мы к Генриете пообщаться надо. Кстати, а она дома? Вопрос был непростой. Штука в том, что моя бывшая подруга не пользовалась мобильным телефоном вообще. Он её его просто не было. Звучит дико. Как такое может случиться в наше высокотехнологичное время непонятно. Однако живот есть, живёт человек без сотовой связи и прекрасно себя чувствует. "Дома", кивнула охранник. "Она вас ждёт?" Вряд ли передёрнул плечами я, но уверен, что будет рада. "Ждите", равнодушно произнёс мужчина и ушёл в дом. Анна с любопытством осматривалась время от времени, почесывая верхнюю часть живота. Плохо, значит, движется болезнь, скоро начнёт грудную клетку пожирать. Дверь, ведущая в дом, безучно растворилась, и охранник помахал нам рукой, приглашая заходить. Говорю же, странное место. Внутри вроде как гостиница, к которым в пригороде нет счёта, но при этом даже признаков каких-либо постоянцев нет и в помине. Разве что сигарный запах, который, казалось, въелся во все стены этого здания, говорил о том, что невозможно когда-то тут обитали. Генриетта ожидала нас на первом этаже в небольшой столовой. Она сидела за дубовым столом, пила кофе или неважно жевала эклер. Не думала, что снова придёшь. Без приветствия и привычно томно сообщила она мне: "Ты же сделал свой выбор". А это кто? Это Анна, и у неё проблемы. Решил не размениваться на пустые разговоры я и обратился к своей подружке: "Давай, покажи". Так, сразу неудобно как-то. Смутилась девушка, подошла к Генриете и протянула ей свою ладошку. "Я Аня, очень приятно". Та наконец-то проявила любопытство, засунула остатки пирожного в рот и оценивающе окинула её взглядом. А на забаву наем. И всё же, что вы тут делаете? Эта ночь не для визитов, а она для веселья. Мы веселимся. Надоило мне переливание из пустого в порожнее. Я подошёл к Каньке и задрал её свитер с крастными оленями чуть тени до груди. Вот, нет поводов для грусти, только оставание для безудержного оптимизма. Как любопытно. Полные алые губы Генриэтты стажились в сердечко. "Девненька, я ничего подобного не видела". Она склонила голову к плечу, и золота волос блистало в тусклом свете залы, а затем приложила указательный палец правой руки к тому месту, где магическая чернота сменилась белизной девичьего тела. И это сработало. тима поглощавшая Анну дрогнула и как будто попятилась назад. Скажите, милая, о чём вы умудрились разозлить ту, кто живёт под Волтавой? поинтересовалась Генриетта, тыкая пальцем в живот моей приятельницы, что её, похоже, немало забавляло. Чернота от этих прикосновений подрагивала и словно пыталась сбежать, но увы, не пропадала. А кого в один голос спросили мы ясно генретта перестала развлекаться и снова взялась за чашку с кофе сами не поняли что натворили печально и прискорбно пожалуста из глаз анны снова потекли слёзы что было вполне объяснимо Хотелось праздника, а вместо него какие-то страсти-мордасти происходят из разряда сверхестественное, сезон очередной, наверное, последний. Тут любой белугой зовёт: "Помогите мне!" И рада бы накрутила ловко на палец Генриетта, но увы, увы. Не можешь? Тут же уточнил я, отодвинул чуть в сторону совсем раскиснувшую Анну: "Или не хочешь?" Не хочу, не стала скрывать-то, но и хотела бы и не смогла. Мне не под силу убрать заклятие от той, кто сотворила это всё. Это всё, что начал потихоньку заводиться я этот дом, этот пригород, эту землю, этот город. Всё так же доброжелательно пояснила Генриетта: "Твоя подружка умудрилась чем-то обидеть существо, которая обитала здесь тогда, когда никакой Прагой даже не пахло. Тут были холмы, по ним бродили овцы, под ними текла Волтава, или она тогда тоже по-другому называлась, неважно. И в одном из прибрежных хумов жила та, о ком я веду речь. Её истинное имя тебе ничего не скажет, но в Европе подобных существ называют феями. Это не очень правильное слово, оно не отражает всей сути, но так уж повелось. Господи Боже, ещё и феи, всплеснула руками Анна. Представь себе, чуть орещче, чем секунды раньше, ответила ей хозяйка дома. И ты умудрилась её обидеть. Она там не просто жила, она и сейчас там обитает. Вот от чего бросала камушек. Внезапно смотившись, ответила девушка: "Один! Вот и всё". Похлопала в ладоши Генриетта, видя, Шалекс, как всё просто. Твоя недалёкая подружка взяла и бросила камушек в омут хранительницы этого города, причём выбрала тот единственный день в году, когда она просыпается, поднимается из глубины и любуется своим творением из-под воды. Какая-то ясность появляется. Я взял стул и уселся на него. То есть это сущность фея. То ли иронично, то ли пребывая на грани истерики, подсказала мне Анна: "Фея поправился я. Так она хранитель этого города, вроде наших берегинь, что ли? Нет. скривила губы Генриэтта не совсем она старше этих ваших берегинь она старше любого фекста и хрмотика в этих краях она старше даже Йожена с Бажен а уж он-то помнит то время когда звёзды на небе стояли по-другому просто ей нравится жить в этой реке а когда и стало скучно Она выбрала простолюдина посимпатичный, явилась ему во сне, даровала часть своей силы и верила основать тот город, чтобы время от времени развлекаться, глядя на нас, людей, как его бишь, не помню. Ну, город он не сразу поставил, сначала к нему пришло народное слава, а уж за ней уважение, влияние и невеста с приличным приданым, на которая и была поставлена первая крепость в этих краях. Угадай, где она была заложена? На правом берегу Влтавы, почти прошептала Анна. Вот тебе пирожная за догадливость. Генриетта выбрала эклер поменьше размером и протянула моей приятельнице, та его приняла и начала жевать, как мне показалось, на автомате. Верно. Город рос, мир менялся, и не в лучшую сторону, потому Офии прискучило смотреть на людей, и потом, средние века были далеко не лучшим временем, то чума, то столетняя война с этими вечными грабежами и насилием, то религиозные войны, сопровождаемые многочасовыми мессами и сожжением ведьм. Не на что глядеть, короче, вот она и предпочла грёзы реальности, но разовых год-то она как всегда, ну я уже говорила, А ты, милая, в неё камнем тебе бы понравилось, если бы кто-то незнакомый разбил окно, в которое ты прямо сейчас смотришь. Нет, и ей не понравилось, что дураки осознали. Деловито подотожил я. Поможешь? По губам Генриетты скользнула та самая улыбка, которой она в начале осени взяла меня в плен, сразу, окончательно и безоговорочно. Это случилось в Ворумсе мы встретились с ней на берегу да что тере вспоминать но эта улыбка стоит многого поверьте правда я этот счёт не потянул не готов я столько платить как видно маловато вам не романтики выйди верила она анне и двери за собой прикрой «Будешь подслушивать, и я еще и ослиные уши добавлю в компанию к тому, что у тебя уже есть!» Таи сразу поверила, выскочила за дверь, которой так хлопнула, что аж чашки на столе подпрыгнули. «Неужели страсть?» — поинтересовалась у меня Генриетта. «Неужели настолько? Не думала, что ты способен на такое!» «Не-а!» — покачал головой я. «Молодая девчушка совсем жалко будет, если умрет». «Жалость хуже, чем любовь», — сообщила мне собеседница. «Поступки, совершенные под чарами любви, можно списать на безумство страсти, а вот то, что делается из жалости, — это только глупость и не более. Поможешь?» «Одно желание». И у меня перед носом появился пальчик, который для наглядности даже в пару раз был согнут. «Любое». «Да что у вас за тарифы?» — возмутился я. «С кем не заговорил, подавай им желание. Любое не пойдет. Давай то, которое не принудит мне отдать свою жизнь или забрать чужую безвесткой на то причины, ну и так далее. Ты, полагаю, все эти условия прекрасно знаешь. Шаблон же!» «Я сестра того, кто писал тексты этих ограничений». Бархатисто рассмеялась девушка. «Я сестра того, кто писал тексты этих ограничений». И поверю, в них ловушек гораздо больше, чем вы все видите. Ладно, будь по твоему. Договорились. Принимаю твою оплату с оговорёнными условиями. Кто бы мне объяснил, зачем я во всё это сейчас влез? Ведь зарекался же и не раз. Эй, дед Бороз, хотя мы в Чехии, тут его нет, тут этот, как его, Вот вспомнил дед Микулаш: "Слышь, дед, я год с хорошего дела начал, с хорошего. Ну и всё, в расчёте больше меня не беспокой". Звать я шагнул к двери. "Зачем?" передёрнула плечами девушка. "Я же сказала, мне такое не по силу, но я знаю, как можно избавиться от этой беды. Собственно, только один способ и есть, другие мне неизвестны". Раньше бы поддумал, что меня надули. Теперь и знаю всё по-честному. Что может, то делает, тем более, что других вариантов у нас всё одно нет. Вам надо найти того, кто очень давно страдает, найти того, из-за кого с той же поры страдают опоследать каждому из них то, о чём они мечтают. На распев произнесла Генриетта. Ещё подсказка, но последняя. Каждому из них нужно одно и то же, только они об этом не догадываются, и вот тогда те, кто давно ушёл, принесут вам то, чего все давно ждут, чтобы оно сотворило маленькое чудо. А нельзя назвать адрес и имя, поинтересовался я без загадок, тайн и расследований. Нельзя, ответила Генрета, так что я понял, в самом деле нельзя. Традиции, их не обойдёшь, мой хороший. Спеши, Алекс, спеши, твоя цель в центре города, вернее, цели любая из них. Голубой глаз призакрылся веком, а в последний момент тально открылся. Намёк понял, не дурак. Значит, речь идёт не об одном месте, их несколько, но нам сойдёт любое из них, и там есть те, кто давно мучается. Да, ну это сколько по времени. Надо думать очень. Точно не вчера начали этим заниматься. Непонятно только кто и что принесёт, ну это детали. Главное, чтобы принесли, а там разберёмся. Я попрошу Эдварда, он отвезёт вас, сообщила мне бывшая подружка, встала со стула, подошла поближе и прикоснулась своими губами к моей щеке. Была рада увидеть тебя, Алексей. И... Удачи тебе. В машине я всё время гоняла в голове услышанную фразу, как рыбью кость обсасывая, каждое слово: тот, кто страдает, тот из-за кого страдают, оба хотят одного и того же. Хм, чего могут хотеть люди, оказавшиеся на разных сторонах одного и того же поступка убийца и жертва? Что их может роднить? одному нужно, а второму, не знаю, смена по смерти, наверное, давно. Это было давно. Очень давно. Те, кто страдает давно. Последнюю фразу я произнёс вслух. Я тоже всё думаю, думаю, а мысли разбегаются, пожаловалась мне Анна. Они прямо как тени, не увидишь, не поймаешь. «Ну, оно и понятно. Я в свое время, когда с Миром Ночи впервые соприкоснулся, вообще в обморок упал, а она еще неплохо держится». «Приехали», — сообщил мне охранник Эдвард, который, как видно, по совместительству оказался еще и водителем. «Выходите здесь». «Ну, и никакой это ни разу не центр. Ну да, не сильно от него далеко, но все же не он». Узкая улочка вокруг дома, в каких-то горит свет, в каких-то нет. Ведьмак, она всё уже сказала. Внимательно глянул на меня Эдвард, прежде чем я захлопнул дверь су машины, предварительно выпустив из неё Анну. Теперь просто надо увидеть, она кто? Генриетта или Анна? Ух, как бы я бесился от всех этих загадок ещё с полгода назад. Сейчас нет, сейчас привык. Мир вокруг меня такой, вот и разговоры в нём идут все вокруг до да около. Тут главное услышать самое важное, суметь различить за обыденностью тонкую вязь намёков. Слово сказано, осталось увидеть. Я повертел головой, внимательно рассматривая дома стоящие вокруг меня. Обычные они. В старом городе все такие, смесь готики с еще десятком архитектурных стилей. Прямые линии, светлые тона, лепнина там и сям, или даже чего покруче, например, картины прямо на стенах дома. Картины? Вообще-то они на самом деле редкость, да еще такие необычные. Ладно, мы какие-то католические святые, это объяснимо и понятно». «Но тут-то ими не пахнет. На стене изображены воины в количестве трех человек, причем каждому достался свой участок индивидуальный. Двое из них с оружием, один с флагом. Больно стало. Спокойно, как бы, между прочим, сказала вдруг Анька. Наверное, плохи мои дела». Не отпивай себе раньше времени, попросил её я. До полуночи ещё далеко. Лучше напомни, что ты сказала перед тем, как мы остановились. Что мысли разбегаются как тени, отозвалась девушка и прислонилась к фонарю, положив руку на живот. Тени. Они точно жили давно. И вот эти трое ребят, если только это не фантазия какого-то неизвестного чешского художника, служивые валли не вчера и не позавчера, и отдельно стоит заметить, что солдаты в давнее время нередко получали доброе по смерти, потому как через одного были наёмниками и мародёрами, то есть сражались за отечество того, кто им платит, а после тащили оттуда себе и под себя всё, что можно. Я оказался прав. Перерыв за 10 минут 2 десятка сайтов я обнаружил фото дома, у которого мы стояли. И он действительно проходил под графой Дом с привидениями, причём сразу с тремя, естественно, вояками, которые то ли с дуру, то ли с пьяных глаз дали друг другу посмертную клятву, в смысле, поклялись не разлучаться друг с другом даже после смерти. Тогда такое часто практиковалось. Средневековье, дикие времена, а еще про нас говорят, что мы легкомысленно живем в нашем двадцать первом веке. Один полег на поле боя, а двое других, что вполне резонно, передумали умирать и попытались скрыться от исполнения клятвы в одном из монастырей, куда их покойному приятелю хода не было. Но жизнь не бесконечна. Через какое-то время настал их час, неисполненная клятва всплыла, и, само собой... куи кому пришлось задержаться на нашем пласте бытия так и торчат тут эти трое одни выпрашивают прощение другой ортачится а между этими хлопотами все трое пугают прохожих чёрт призвать бы эту троицу да как я чешского не знаю да и потом в этом городе призраков больше чем во всём подмосковье Если сюда назовут нагренет хотя бы часть их, я кочурю с раньше Аньки. Но без них мне не обойтись. Всё, разгадал я загадку. Они должны простить друг друга. Не знаю, какое именно ключевое слово имело в виду Генриетта прощение или сострадание, но я уверен, ответ именно таков. Правда, я так и не понял. Кто к нам пожалует потом, но повторюсь, это уже детали. Главное сейчас выполнить условия, и я знаю, кто мне поможет. Даже в укромный уголок уходить не стал. Всё равно на этой улице, кроме меня и Анны, никого не было. Все либо дома, либо в центре, так что никаких свидетелей. Моя подруга даже откашляться от вонючего дыма, который появляется после использования зелья, призыва не успела, а Жанна уже была тут как тут. «Праздник вообще-то», — укоризненно заявила мне она. «Я только-только на колокольню забралась по лестнице, прямо как живая, и тут ты меня сюда выдернул. Так нечестно!» В этом доме обитают три духа. Даже не стал вступать с ней в дискуссию я. — Гони их сюда, нам надо пообщаться. — А они меня послушают? — засомневалась Жанна. — Я им никто. — Пусти в ход женские чары, — топнул ногой я, не обращая внимания на Аньку, которая с удивлением на меня смотрела. — Скажи, что ты главный ревизор из Всемирного управления духов, призраков и фантомов, проводишь перепись наиболее значимых неупокоенных душ в Праге, Ну или придумай что-то ещё, но они должны быть тут через 5 минут максимум. И ей удалось это сделать. Не знаю уж какие аргументы она использовала, но вскоре три духа в кожаных доспехах века 16 на самом деле выскочили на улицу, пытаясь догнать мою помощницу. Ну, покажи ещё раз. А ради они, причём я их прекрасно понимал, хоть по чешски почти ничего не знал. Ну что, тебе жалко? Есть разговор. Остановил я их поймал очередной недоумённый взгляд Аньки. Разумеется, она и эту троицу не видела. Надолго не задержу. А? Удивился один из них с изрядных размеров дырой в груди, видать, это его первого убило. О, моё почтение слуге смерти! Стало быть, меня Так веричают, красиво, и что важно, почтение не меньше, чем у нас. Это хорошо. Может и договоримся. И не договорились. Сначала эта Троицы Витеевата пыталась нас запутать, даже разыграла сценку под названием Никогда и ни за что. Но после созность в том, что им и на грешной земле неплохо живётся, их тут уважают, вон даже нарисовали на доме и такой славы, как после смерти, они при жизни с роду не видали. А время шло, часы на колокольнях то и дело отбивали очередную четверть часа. Ох, и побегали мы по Праге в тот вечер. Ой, как побегали, причём со смартфонами на перевес. На моём список местных привидений на Анкином карта города. Одно хорошо. Все более или менее подходящие неупокоенные души, указанные на сайтах с достопримечательностями Пранги, обитали в центре города, ну, в большинстве своём. Но ни один из них не желал делать то, что от них требовалось. Диковатого вида моряк, крайне злой на проститутку, которая его ограбила лет 300 назад, требовал сначала от той вернуть ему кошелек с золотом. Само собой гуляющая девка делать этого не собиралась, сохранив профессиональные привычки и за пределами земного бытия. Мало того, она ещё и дразнила его постоянно, то и дела задирая юбки, и показывая разъерённому до невозможности личному волку с равные места. Студент-медик, с которым мы общались поже, был бы не против наконец найти покой, но тут упёрлась девица жотковатого вида, его бывшая подруга. Оказывается, этот скромный на вид паренёк попутно подработал палачом и по причине лютой ревности замучил её до смерти в одном из пыточных подвалов. Уж мы её и так, и я так упрашивали, ни в какую После отыскали монаха, который при жизни отметился тем, что собственноручно прибил увесистым нагрудным крестом барышню лёгкого поведения. Нет, прибил за дело. Та его шантажировала, причём безосновательно, мол, дай мне денег, а то оббату раскрою, что у нас с тобой было кое-что запрещённое монастырским уставом. Тут всё наоборот вышло. Девка хоть сейчас покинет этот мир, назарт тачился монах. Мо это моё наказание за грех смертоубийство. Буду тут ждать страшного суда. Извините, добрые люди. Потом совсем уж нам не повезло. Мы наткнулись на совершенно нам ненужного студентика, судя по внешнему виду, скончавшегося века 4 назад измученного, затянувшегося по смерти. Хуш не знаю, что послужило причиной его гибели, но подозреваю личное занудство. Он два квартала за нами бежал и просил денег, причем напирал на то, что московиты, где всегда благоволили к мужам науки, не то что местные ученые, а братья. И еще орал что-то о римлянах и греках, и о том, что им и смерть как надо ознакомиться с их трудами в библиотеке. Врать не стану. В какой-то момент я начал впадать в отчаяние». Времени до полуночи оставалось всего ничего, а двигаться дальше мы просто не смогли бы. Анька слабела на глазах, настолько, что к ближайшей скамейке, расположенной на аллее под деревьями, мне пришлось её тащить на себе. Надо маме позвонить, пробормотала она, прикрыв глаза. Или не надо, она же с ума сойдёт. И снова, как этой весной, я ощутил своё бессилие. Невероятно неприятное чувство. Ты можешь многое, очень многое, но то, что нужно здесь и сейчас, тебе не подвластно. Привела, как из-под земли появилась Жанна, рядом с ней обнаружились два призрака, по виду пожилая пара, вполне себе благообразная, вот только друг на друга не смотрят. Поговори с ними. Я виновата, слуга смерти. Опередила меня стружка. «Это я и раз и куят в кофе подсыпала». «Ай-яй-яй!» — пожурил ее я, насторожившись. «А я из стекла толченого в рождественскую чечевицу сыпанул», — поделился со мной старичок. «В тот же день, что я о нам не яду. Ну, вы поняли, мой господин?» «Случится же такое!» — посочувствовал им я. Мы и давно простили друг друга, но только всё равно ничего не происходит, печально закончила рассказ старушка. Может, вы поможете нам? Мы так устали. Нет, тут что-то не то. Они же простили друг друга. Сочувствие, вот оно. Мы знаем, что тот наш грех великий, я готов искупать вину дальше. Да, баяу старичок, ну отпустите хотя бы котержино. Нет, у пёрла стружка, пусть уходит и расык, а я уж тут как-нибудь. Скажи, как мне поступить? Обратился я к Анне, которая тескала в руках телефон, так и не решаясь набрать номер матери. Вот послушай. И я выложил всё, что услышал от этой парочки. Ты можешь их отпустить обоих? прошептала девушка: "Можешь? Ну и пусть идут. Мы все живём вроде как на бегу, а потом понимаем, что переписать уже ничего не получится. А они смогли не любовь в жизни превратили в любовь после смерти. Знаешь, я им даже завидую. У меня такого чувства не было, а теперь, наверное, и не будет вовсе". Призраки на секунду вспыхнули ярко-солнечной вспышкой, а пустые их не стало. и случилось это в аккурат с первым ударом колокола, который возвестил о том, что на землю пришёл новый год. Дай мне руку, попросила Анна в лице которой не было ни кровинки. Мне страшно вот так одной. Я понял, что она хотела сказать, и сжал её ладонь. Сбоку раздался шум и гам, и к нашей скамейке подбегала весёлая мальчишечья компания. Таких по городу шныряло видимо-невидимо, с десяток пацанов, в икрастых глазах,тых шарфами обёрнутыми вокруг шеи и в старомодных кепках. С Новым годом, сказал нам один из них, самый младший и похожий самый вежливый. Добра вам, и тебе, пацан, добра, ответил я и тут понял, что странного в этой беседе. А Как я его понял? Тебе плохо? спросил мальчишка у Анны. Та из последних сил улыбнулась и покачала головой, давая понять, что нет, ей хорошо. Ещё страннее. Если это призраки, то с какого перепуга она их видит? Если нет, то как я их понимаю? Никогда не бойся попросить помощи, когда она тебе нужна. Мальчишка взял её свободную руку и распахнул своё пальто, под которым обнаружился меч его внуждак, висевший на шторке, переброшенный через шею. Подозреваешь, что сильно старый меч. Я, конечно, не специалист, только некоторые вещи стоит только увидеть, и всё про них сразу становится ясно, особенно, если ты её честно заслужила, твоя вина прощена. Живи. Он приложил ладонь девушки к рукояти меча. Анька охх, ладёрлась и часто-часто задышала. "Счастье вам", запахивая пальту, рассмеялся мальчишка. "И детишек побольше", ехидно добавил один из его приятелей. "Только не перетрудитесь". Совсем уж разошёлся самый ростый тип в компании, но словил леща, ойкнул, потёр затылок и пообещал нашему защитнику Вот я сейчас тебя тоже так тресну. А ну иди сюда. И вотага убежала так же быстро, как появилась. Хорошо, сообщила мне Анька совершенно здоровым голосом как раз тогда, когда бамкнул последний удар колокола. Прямо хорошо. Она задрала свитер, вызвав весёлый хихиканье Жанны, и осмотрела живот. Он был плоский, чуть подкачанный, с серьгой вдетой в пупок и без малейших признаков черноты. — Кому расскажу, никто не поверит, — устала сказала она, положив голову на мое плечо. — Да что там, утром проснусь и буду думать, что все это мне приснилось. — Может, оно и к лучшему, — предположил я. — Тогда, наверное, и подарок тебе надо вручать уже с утра, а то забудешь, что он от меня. — Да. Подарок сейчас давай, потребовала Анька, оживившись. Правда, твой остался в гостинице. Я его с собой не брала. Я подумала, что мы погуляем, а потом ко мне пойдём. Но мой ты можешь подарить прямо сейчас. На. Я протянул ей узкий деревянный ящичек, который второй день лежал в кармане моего пальто. Хорошая штука, если научиться пользоваться. Хуш, поверь мне. А что это? Девушка ногтком поддела золотистый започек и откинула его. Посмотрим. Счастливый Новый год. Проходящий мимо нас немолодой седобородый мужчина, изображавший деда Микулыша, остановился и помахал рукой: "Добры про вас. И тебе с Новым годом отозвался я". Тут переводчик был не нужен, и так всё ясно. На здравии. Покопавшись в мешке, он протянул Анне имбирный пряник, а после и меня отдарил таким же. "Спасибо", одновременно сказали мы, вызвав у доброго деда смех. Он помахал нам рукой и пошёл себе дальше, меряя дорогу своими крепкими ногами в мягких сапогах с вышивкой "слоник". "Изумлённо сообщила мне Анька, а после засмеялась: "Надо же! А что тут такого?" Удивился я, глядя на носатое существо в ее руке. «Ну, слон и слон». «Да я с детства их собираю», — пояснила девушка. «Статуэтки там, значки, наклейки. Слоны, они хорошие. У меня даже носочки, вон, со слониками. Я уж молчу про то, как меня в институте прозвали. Хотя сам, наверное, догадаешься». Она сунула пряник в карман куртки и все-таки открыла шкатулку. «Карты Таро». — подсказал я ей правильный ответ. — Полезная штука, если научиться ими пользоваться. Кстати, если мне не соврали, эта колода не простая, а с историей. Не знаю почему, но вчера в одной маленькой лавке, которую вот так сразу с улицы не разглядишь, я купил эту шкатулку вместе с содержимым, причем даже не торгуясь, хотя цена, которую продавец за нее заломил, была немалой. Просто от чего-то мне показалось, что это именно тот подарок, который нужен этой девушке. А чувствам я уже привык доверять. Карты Таро. Анна провела ладонью по колоде, уютно лежащей в шкатулочном гнезде, обитом зелёным бархатом. Это интересно. Какая ты говоришь, что этой колоды история?